Я что «Ультра» являлась постоянно действующей комплексной разведывательной операцией, включающей в себя все, от перехвата радиопереговоров противника до сообщения нелегальной агентуры. Предъявленная англичанами информация, которую они якобы получили по каналам службы «Ультра», была просто ошеломляющей. Оказалось... что, что бы ни планировало и не предпринимало военно-политическое руководство Третьего Рейха, все сразу становилось известным английской, а позднее и американской разведкам, или сразу, или по течения очень короткого периода времени. Кроме того, информация «Ультра» шла на очень большую глубину. Например, были обнародованы пофамильные списки всех командиров немецких подводных лодок, составе их семей, фамилии их любовниц, данные об их взаимоотношениях между собой, отношениях между семьями, их слабости, хобби и прочее. Это был не послевоенный анализ, а информация, полученная в ходе войны и активно использовавшаяся. В частности, всем были известны ежедневные радиопередачи на немецком языке, которые вела для находящихся в боевых походах немецких подводников англо-американская разведка, раскрывая свою потрясающую информированность. Каждая передача начиналась прямым обращением к экипажу конкретной подводной лодки и к конкретным подводникам. Им сообщалось, например, что чья-то семья погибла под бомбами в Гамбурге или была эвакуирована куда-нибудь, что в госпитале умер от ран какой-нибудь их друг или родственник, или мы обращаемся к вам, командир подводной лодки У-507, капитан-лейтенант Блюм. С вашей стороны было очень опрометчиво оставить свою жену в Бремени. где в настоящее время проводит свой отпуск ваш друг, капитан-лейтенант Гросберг. Их уже минимум трижды видели вместе в ресторане, а ваша соседка фрау Моглер утверждает, ваши дети отправлены к матери в Неклинбург. «Боже мой!» — воскликнул на одном из послевоенных симпозиумов, Один немецкий военный историк, ознакомившись с информацией Ультра. «Если вы все это знали, то почему же вы возились с нами почти пять лет, а не разгромили за полгода?» «Собирались силами, признались англичане. Разведка, не подкрепленная реальными силами, приносит не только моральное удовлетворение, но и позволяет узнать массу болевых точек противника, по которым и наносится удар, иногда ничтожный по конкретным результатам, но часто очень болезненный для столь амбициозного противника, каким являлась Германия. Этим расшатывается моральный дух нации, а когда приходит час решающего удара, расшатанная мораль, не позволяет оказать серьезного сопротивления. Как всегда, это были общие слова. Раскрыть хотя бы некоторые источники ультра англичане отказываются и спустя полстолетия после окончания войны. Но время от времени историкам разных стран Удаётся пробить брешь в этой стене молчания и узнать факты, которые даже через 50 лет кажутся невероятными. Даже рискуя утомить читателя нашими обширными сносками, мы все-таки приведем несколько фактов о том, как осуществилась утечка информации из самых секретных ведомств гитлеровской Германии, поскольку иначе просто не понять многого из того, что происходило в дальнейшем при подготовке к осуществлению знаменитого плана Барбаросса, плана нападения на СССР. Проблема тут заключается в решении вопроса, как смог Гитлер, зная о таком неравенстве силы, решиться на нападение. Насколько Гитлера дезинформировали собственная военная разведка и предавали военные руководители?